Глава 13. Лоран вырвал дверь, протянул руку. "Выходи, Богдана". Постарался вложить в голос эмоции. "Этот человек Гёрт опасен. Он выстрелил в твоего мужа". "Не неси чушь!" выкрикнул тот и собрался вылезти из аэромобиля. Однако я жал дверцу так, что её заклинило. Девушка послушалась. Она стягнулась и потянув ребёнка за собой, довольно быстро спрыгнула на землю. А я ухватился за металлический корпус и приложил максимум сил, чтобы толкнуть аэромобиль вперёд, прямо в лужу поблёскивающей на солнце жидкости. Щокнуть робот. Стоять. Гёрд довольно ловко выбрался из плавившегося в ядовитых парах аэромобиля и вскинув руку выстрелил в меня. В боку образовалась прореха. Защитный механизм перегружен. Папа! Заплакал ребёнок и потянулся ко мне. Тише, Ник, это не, запнулась девушка, прижав голову ребёнка к себе. Глянув на людей выпрыгивающих из аэромобиля следом за гёрдом, она негромко добавила: "Нам нужно бежать. Здесь скоро ничего не останется". Нет, Возразил я и устремил взгляд вперед. «Нам нужно туда!» «Вынул?» — поразилась девушка, отступая. А к нам, держа меня на мушке, уже приближался Георд. «Седьмой, ты со всем умом тронулся! Зачем уничтожил машину? Я бы увез их отсюда!» «Я Лорен!» — сказал с нажимом и двинулся на него. И я не позволю тебе увести мою семью. Звучал выстрел за выстрелом, но мне удалось усилить защиту кожи, и больше бывшему напарнику не удалось нанести повреждений. Гёрт не сдавался, пока не закончились снаряды. Приблизившись вплотную, я его ударила в бок, в то же место, куда он не так давно в меня выстрелил. Он согнулся, упал на землю. Абогдана охнула и прижала ладонь к глазам мальчика. Снова боялась? Но чего на этот раз? Я защищал их. Подошёл и твёрдо пообещал: "Я ни за что не причиню тебе вреда". Протянув руку, дотронулся до мокрой от слёз щеки. "Обещаю". Мимо нас пробежала вопящая женщина. Моя девушка вздрогнула, осмотрела их вслед, а затем обернулась. Вместо целых домов теперь дымились руины, и всему виной ручейки тёмно-зелёной жидкости, добравшиеся до этих зданий. Это они разрушали пластик и металл. Нужно бежать из города, сказала Богдана и схватила меня за руку. Лоран, пойдём. Я знаю, где нам помогут. Эвакуируемся вместе с другими жителями. Нет, «Мы пойдем туда!» Я снова указал рукой на корпорацию, где сотворили меня из подстреленного человека. «Дурак!» — сказал Георд, сплюнув на асфальт кровь. «Иди один раз так надо! А ее отпусти! Вы ноу будут рады, они разыскивают свою игрушку! А Богдану и Ника убьют!» Я не позволю причинить им вред, возразил я. Мужчина сел, приложил ладонь к боку и поморщился от боли. Хоть сейчас и строй и себя героя, Клоран, умоляю, потянула меня за локоть девушка. Уедем из Тидема, нам нельзя здесь оставаться. Нельзя возвращаться в Иноу. Пожалуйста, не бросай меня снова одну. Этого не будет. покачал головой, накрыв её ладонью своей. Но нам нужно в Иноу. Там есть дверь, в которую надо войти. Завершить дело, защитить вас из-за того, что я попытался это сделать во время разведывательной операции. Георт в меня и выстрелил. Напарник не дал мне предотвратить катастрофу. Но сейчас, даже погибнув и став киборгом, я обязан её остановить. Это правильно. Богдана ужаснулась и глянула на моего напарника, а тот внезапно рассмеялся, начал подниматься, постоянно морщись от боли в боку. Дурак ты, Лоран. Всегда был дураком, и им же и остался. Сделал из меня злодея? Да если бы не я, ты бы сейчас гнил трупом в земле. Скажи спасибо, что дал тебе второй шанс. О чём ты? Не поняла Богдана. Твоему муж слишком правильный, выпрямился мужчина. Ему 100 раз говорили, чтобы он не копал под дно, но Лорану больше всех надо. Командир приказал лишь сделать вид, что корпорацию проверяют стражи. Но твоему мужу приспичило заглянуть в секретный отдел. Лорану приказали убить, но я лишь ранил. Позвонил нужному человеку и предложил ещё живое тело в качестве биоматериала. Как ты мог? срывающимся голосом спросила Богдана. Он же твой друг. Именно потому, что он мой друг. Я и держал Лорена подальше от Иноу, повысил он голос на мою девушку. Но этот идиот подставил меня под вышку. Если бы я не выстрелил, убили бы нас обоих. Я шагнул к нему. Гердт отступил и поднял руки. Беспокоенно огляделся в поисках помощи. из зло поджал кубы. Стражи, пока он говорил, куда-то подевались, словно растворились в той жидкости, которая почти лезала наши ноги. Над головой пролетел вертолёт, и Гёрд сплюнул. Твари свалили без нас. Перевёл взгляд на Лорена. Что бы ты не думал, я хотел вас защитить. Не глупи и уводи Богдану. Подумай о семье хоть сейчас. Не иди в Энол, ты не справишься. Слишком влиятельные люди за всем стоят. Простому человеку не удастся выстоять против них одному. Он цокнул языком и заговорил тише. Даже наш командир их покрывает. Иначе почему он приказал мне убить тебя, когда ты, сломя голову, понесся в Энол, чтобы уничтожить опасные химикаты? Его тоже купили с потрохами. Но зачем это Энол? Девушка тоже понизила голос. «Расширяю территорию!» Процедил Георд и сплюнул кровь. «Опустевшая земля дешевая. Они смогут здесь делать все, что захочется. И об этом никто не узнает. Лорен – один из тысяч будущих солдат. Безупречных, безжалостных, беспрекословно выполняющих любые приказы». «Вот почему ему приказали меня». Богдана, поперхнувшись, замолчала и прижала к себе Ника. А что потом? Они бы приказали убить кого-то. А как ты думаешь, Иноу будет избавляться от оставшихся в городе людей? Жёстко усмехнулся Гиорд. Стражи тут не будет, а таким, как твой муж, придётся выполнять кровавую работу. Впрочем, им будет всё равно. Не будет. Я не собирался отходить от намеченного плана. Я остановлю это. Нужно уничтожить угрозу моей семье. Вернуться и перекрыть выброс уничтожающей весь этот дом жидкости, а затем найти других и уничтожить. Хей! Hey! Остановился возле нас мужчина, набитком забитым аэромобиля. Я еду в точку эвакуации. Но есть только до места. Могу взять ребёнка. Пусть женщина тоже попробует залезть. Может получится взлететь, она худенькая? Нет, ответил я. Да! сразу же согласился Гиорд. Лоран, не дури. Как минимум твою жену и сына нужно отправить в убежище. Не потащишь ведь ты их за собой. Они пойдут со мной. Положив руку на плечо жены, я ещё раз повторил: "Я защищу свою семью". "Ты себя не сумел защитить", скривился тот и махнул водителю: "Я с вами". Богданов с хлипнув попыталась вырваться, но я удержал: "Со мной. Они должны оставаться рядом".